Глава восьмая Закон Пабло Хитара Широко раскрыв искусственные глаза и тяжелую душу, Костория смотрела на ванзонную в ее грудь вину сданного. А теперь давай, какую условились поговорим. Не обращая внимания на то, что она даже не посмотрела мне в лицо, я спросил: Что такое принцесса Бездны Пучина? Костория раздраженно прикусила губу, а затем пробормотала: Почему ты сдержался? Подняв голову, Кастуря злобно взглянула на меня. Ты должен был ввинзиться в мою основу. Ну же. Не знаю, из-за чего ты так отчеялась, но твоя жизнь меня несколько не интересует. "Услышав это, она улыбнулась, как садистка, и сказала: Тогда я сделаю это сама. Я скорее умру, чем буду плясать под твою дудку". Кастуря схватила зонтик, направила его на магический круг закта, который мы недавно оба подписали, и пронзила его. "Я разрываю закт!" Магический круг треснул и разлетелся на кусочки. Она грохнулась на пол, словно кукла, которой перерезали нити. По её телу, как и по магическому кругу, пошли трещины. Её основа начала разрушаться. Из-за нарушения заклята её основа покарала её саму, и вот-вот должна была оборвать её жизнь. Кастория упёрлась руками в пол и из последних сил, подняв голову, посмотрела на меня. Зловещая магическая сила разрушения выплеснулась из её искусных глаз, и они треснули. Я сгину. Ты никогда не узнаешь, что принцессе бьют сны пучины. Костория улыбнулась, словно говоря, что дала мне задачи. Победа за мной! Тело Костории разлетелось на куски. Да она совсем с головой не дружит. Вот уж не думал, что ей нужна настолько дешевая победа, что она даже решила сгинуть. Агранамт! Разлетевшись на куски, Костория буквально собралась обратно, будто кто-то отмотал во время назад. Ха! Была шаломлина Костория, не понимая, что именно произошло. Привязанный к её основе магический круг Зекта тоже восстановился в состояние до того, как она разорвала его. "Как?" решило, что тебе не придётся исполнять контракт, если разорвать его? Я присел на корточки и мягко сказал Кастории прямо в лицо. "У тебя есть два варианта. Либо ты прямо сейчас говоришь всё, что обещано, либо жалко выкладываешь всё как на духу, попутно влизывая мои ботинки после того, как я укращу тебя". Это смутное унижение её лицо скривилось. Подписав Зекта, она не могла сбежать. И даже если она попытается сгинуть, я всегда могу воскросить её аграментом, и её мучения не прекратятся никогда. Насколько бы сумасшедше она ни была, Кастор не станет делать то, в чём нет никакого смысла. Сжимая зубы, она со злобой в голосе сказала: "В Ивозейна есть пучина, беспощадная пучина жажда. И в ней собирается жажда, страстные желания и рождаются бедствия". в глубочайших глубинах и объездны всевозможные тёмные застоявшиеся бедствия растворяются смешиваются между собой и сливаются воедино не отрывая глозка стурия продолжила своё объяснение в то, что зовётся бедствием разрушения никто не видел в отселиком густые бедствия вьющиеся в бездне и пучине жажды подтачивают и губят всех, кто проникает в неё и ещё никому и никогда не удавалось достичь бязное по крайней мере снаружи Принцесса обесцной почины же за вот ту единственную, что связана с внутренней частью Бездны. Сказала она, оставляя меня перед фактом. То есть моя мама связана с Бездной почины жажды? Но сколько бы я ни заглядывал в Бездну её основы, никакой магической силы я там не ощутил. В силу чего либо, завышиваясь обеتصтым разрушения, я бы наверняка заметил, даже если бы оно её подавляло. Каким конкретно образом она с ней связана? Через матко? С нескрываемым отвращением сказала она. Её отраба примокает гибётсной починю жажды. Если быть точнее, связывается с ней, когда она зачинает своё дитя. Арзананского лива разрушение. Значит, сейчас этого увидеть не получится. Даже если она переродится? Использовать силука можно только в мире Мелитея, но для сереброводного священного океана перерождение должно быть практически равносильно новой жизни. Одно дело её прошлая жизнь, когда её звали Луной, Но сейчас моя мама обычный человек, который даже не может управлять собственной магической силой. Не похоже, чтобы в нынешней своей жизни она была связана с этой бедной пучины жажды, даже когда рожала меня. Тем не менее, если связь устанавливается до зарождения жизни в утробе и исчезает после этого, то не смог бы ее заметить. Это делает принцесса бедной пучины. Ее жажда, то, что сейчас она стала другим человеком, ничего не значит. Так и муж фантомным зверем она одержима. Кто такие фантомные звери? Наш загад касается только принцессы бедственной печины. Костория посмотрела на меня с невозмутимым видом, будто говоря, что там стило мне. Зачем вы охотитесь за моей мамой? Не скажу. Наш загад предусматривает только ответ на вопрос о том, что есть принцесса бедственной печины. Причина охоты за моей матерью этого не касается. Не забывая, что в твоей груди все еще вонзен сокрушающий законов. Я не спеша потянул за киву рукоятье. Я бы не советовал вам заходить дальше. Раздался у меня из-за спины низкий тяжёлый голос. "Маня, кажется, вам лучше не делать этого, Северн Мелитеа Анос". Я остановил руку, встал, обернулся и увидел там двух мужчин. Одним из них был граф Мирас освещённых мечей Балзаронд, тот самый парень, который приходил в мир Мелитео, чтобы вернуть меч духа богов и людей. Второй мужчина был одет в пышное одеяние, белую броню и великолепную мантию с золотой вышивкой, а на плече у него была эмблема в форме меча. Он был членом частной охотничьей академии. Судя по выражающей стойке Бальзаронда, этот мужчина занимал более высокое, чем он положение. Меня зовут Лабрахард Хенриэль. Я суверен правещей миром священных мечей Хайфоля, святой король. Святой король Лебрахард неторопливо подошёл к нам с сопровождением Бальзаронда, поднялся на кафедру и остановился передо мной. Я прошу вас простить нас за те проблемы с мечом Духов Богов и Людей, которые мы вам создали. Хм, это было немного неожиданно. А я уж думал, что после тщательного расследования вас снова объявят меня вором. У нас в Хайфоле имело место быть разногласие. Всё это моя вина как светового короля, и я приношу вам свои извинения, хотя и не прошу вас простить нас. Ну надо же, как откровенно он признал свою ошибку. Ничего страшного. Ну так что? Почему мне лучше этого не делать? Я мельком взглянул на стоящую на четвереньках Кастория. Это противоречит порядку по Блахитаре. До тех пор, пока ваши действия не переходят определённую черту, это часть урока. Так что я готов закрыть глаза на ваш зэкт, как на обычную забаву, но зайти дальше вам не дам. Вы ведь и сами должны знать, что возникшие между академиями конфликты разрешаются по результатам сереброводных иерархических войн. Даже если они пытались убить мою мать, и если это произошло после присоединения организации Фантомных Зверей и Академии Владыки Демонов по Блахитаре, то это проблема. Ведь мы все члены Альянса Академий, спокойно сказал святой король. О, вына это произошло до присоединения к Альянсу. В таком случае этот конфликт закончился с того самого момента, как обе ваши стороны вступили в пакт Ахитара. Организация фантомных зверей не будет охотиться за вашей матерью, и вам нет нужды готовиться к этому. Разногласия улажены. Вы понимаете меня? Если это действительно так, то я больше не буду говорить о том, что было в прошлом. Я слышал, что Хайфолия враждовала с Визайно. Улажено ли ваше разногласие теперь, когда организация Фантомных Зверей присоединилась к Пабло Хитара? Разумеется, таков закон Пабло Хитара. Закон есть справедливость, и мы должны его соблюдать, как бы мы к этому не относились. В его словах есть смысл. Если вы положите руку на меч, то Тулулу предупредит вас, что с дальнейшими действиями вы будете наказаны в соответствии с договором. Я взглянул на Тулулу, и она спокойно сказала. Я была бы признательна, если бы вы отказались от своих враждебных намерений, суверен Анас. Если вы нарушите договор по Блахитара, то Мир Мелиттию должен будет понести наказание согласно установленной процедуре. Если вы откажетесь от наказания, то в таком случае мы рассмотрим вопрос применения против вас вооружённых сил по Блахитара. В данный момент мне не нравятся только везейна. Намерение давить остальных вместе с ними у меня нет. Я стёр Вандзон в Касторе Винозданоа. Подтверждаю отказ от враждебных намерений. Деловым тоном сказала Оттолуло и затем повернулась к святому королю. "Соверен Либрахард, сегодня по расписанию у вас не стояло посещение глубоководной аудитории. Чем я могу вам помочь?" "У нас возникла одна серьёзная проблема. Она касается всех академий по благогетару." Спокойным тоном сказал святой король Либрахард. "Мер грёс фолфорал, один из членов шести святых верховных академий был полностью уничтожен." Никто ничего не сказал. Глубоководную аудиторию окутала жуткая тишина. Должно быть, излишняя внезапность сказанного сделала его недоступным для понимания. Даже данное латарии по белим масцам и их подопечными выглядели так, будто не могли поверить в это и потеряли дар речи. Вы уверены? – спросила Тулулу. На всякий случай я отправился на место и убедился в этом собственными магическими глазами. Я все равно не могу в это поверить. Без особого замешательства легким тоном сказал Святой Король. Кто за этого ответит? Весь масштаб проблемы как раз в том, что мы не знаем кто. На данный момент у нас есть лишь одна зацепка. Лебрахарт направил магическую силу в сферическую доску. На ней появилось изображение сказочного мира, в котором в воздухе кружили мыльные пузыри. Должно быть, это был мир Греос Фолфорал. На изображении также виднелись мирно живущие обитатели этого мира. Внезапно мыльный пузырь лопнул, бесчисленные кружящие в воздухе мыльные пузыри все до единого стали лопаться. И поначалу удивленно наблюдающие за этим жители данного мира постепенно стали ощущать, что здесь что-то не так. Все мыльные пузыри охватило черное пламя, и жители закричали. Обитатели этого мира загорелись, а в следующем миг загорелся весь мир. Не по земле, моря и все сущее обратилось в черный пепел, и затем этот серебряный пузырь лопнул и исчез. Причиной уничтожения Фолфурала по удивительному совпадению стало то же заклинание, которое было использовано на этом крещении. ए गेल करो